«У нас их ставить некуда, не трудись». Засмеялась девушка и направилась к пастырю. Пётр Петрович как раз завязывал галстук перед зеркалом. Его манера официально одеваться очень забавляла Одинцову, и в то же время она его немного побаивалась. Саня сама не могла понять, что её пугало в этом бывшем чиновнике. «Доброе утро. Вы не заняты?» «Это вам ещё теплое. Девушка протянула пирожки. «Для вас, Софья, я всегда свободен», — жеманно ответил пастырь. «Говорят, передавать через порог плохая примета. Войдите ко мне». Одинцова нехотя зашла в домик председателя, Она старалась держаться весело и непринужденно. «Держите, а я побегу. Надюшка скоро проснется». «Да, да, конечно. Скажи, у тебя всего хватает?» а, «Пеленки, подгузники. А то мы сделаем вылазку». «Заботливый какой. Сделаем, ага. Тимура с парнями отправишь за периметр, а сам в кабинетике прохлаждаться останешься. С этим мы и без тебя разберемся». Но милая улыбка Одинцова не выдала ни одной этой мысли. «Не беспокойтесь, у нас все хорошо. Спасибо за заботу». Пастырь проводил я взглядом, сглотнув слюну. На Сонину фигуру он смотрел с большим аппетитом, чем на пирожки. Одинцова вернулась в своё гнёздышко, угостив всех соседей. Она любила делать сюрпризы. Дарить хоть маленькую, но радость окружающим. Тимур еще спал после ночной смены. Малышка с ангельским ичиком тоже сопела в кроватке. Семейная идили. Казалось, что они просто решили провести выходные на базе отдыха. Они спасались здесь от ужасов внешнего мира. Соня замерла посреди комнаты и почувствовала, как ей страшно. Страшно потерять все это, мужа, ребенка, зыбкое ощущение безопасности, а вместе с тем лишиться этих сокровищ можно в одночасье. Стоит кому-то принести заразу в общину. Девочка раскрылась и Одинцово заботливо поправила на ней одеялка. Соня сразу решила, что назовет дочку Нади, и Тимуру идея понравилась, ведь надежда единственное, что по-настоящему поддерживало этот мир. Надежда, что все наладится. Появится вакцина, а люди смогут выходить на улицу без страха, а в каждом незнакомце перестанут видеть смертельную угрозу. «Какая же ты у меня лапочка. Я буду защищать тебя, что бы ни случилось. Ты вырастешь счастливой, умной, доброй, красивой. Обещаю, мы с папой все для тебя сделаем». Зеленые глаза Сони так сильно светились нежностью и любовью, Что наступит сейчас полное затмение, их комната по-прежнему осталась бы светлой. Безмятежность утра нарушилась приходом ящера. «Привет еще раз! Пирожки? Объедение! Флэш спит?» «Да, а что случилось?» Соня заволновалась. Их обычно не беспокоили по пустякам. «Пастырь просил разбудить... совещание! Ну, сама понимаешь, работа!» «Я недавно от него вернулась...» — Так к нам только что четверо пожаловали. — Говорят, чистые. Просятся приютить. Дело серьезное. Тимур очнулся мгновенно. Стоило лишь коснуться его плеча. — К нам новенькие. Пастырь зовет. — Фу, я такой сон видел. И на самом интересном месте. Потом расскажу, не при свидетелях. Тут заплакала малышка, и Соня сразу же кинулась к ней. — Тихо, маленько, -ц. «Проголодалась?» «Ой, да тебе подгузник пора сменить». Оставив жену с материнскими хлопотами, Одинцов направился с ящером к воротам. Впервые за долгое время кто-то попросился к ним под крыло. Возможно, просились бы чаще, да только мало кто знал про Хали и Бали. Несмотря на близость к Краснодару, база отдыха стояла в довольно укромном месте, натыкались на нее в основном случайно. Рекламные указатели давно отломали, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Чужих здесь не ждали. Последним, кого приняли, стал как раз Яшка Шкуркин. Но сам ящер не знал, что именно голос Тимура стал решающим в тот день на совете общины. «Ты когда рукав зашьешь?» «Да ладно! Хрен с этой дыркой!» «Яша, с таких мелочей начинаются серьезные проблемы. Чтобы к вечеру заштопал. Строго приказал Одинцов. Он не выспался, а в такие моменты с ним было лучше не шутить. Понял, понял». Сколько их? Четверо. Две бабы, мужик и щегол лет пятнадцати. Клянуться, что чистые. Тимур сплюнул, стараясь не попасть на посаженные Соне цветы. Клятвы раньше мало что стоили. Пастырь с Егорычем ждали его перед въездом. Гусь и с вышки держали Чироков на прицеле за периметром. Позвольте я буду вести переговоры. Петр Петрович отдернул пиджак. Заскрепели откатные ворота и четверо незнакомцев с надеждой уставились на делегацию Халибали. Цепки, Цепкие, жесткие глаза Флэша внимательно пробежались по бродягам. Выглядели те вполне сносно. Складывалось ощущение, что они только недавно покинули насиженное место в поисках нового убежища. «Добрый день! Меня зовут Константин Семенович Сушкин!» Представился мужичок в круглых очках и салатовой панамке. Седая козлиная оборотка делала его очень похожим на профессора-натуралиста. А дрожащий голос усиливал сходство. «Приветствую. Вас четверо или еще есть люди?» Перебил пастырь. «Больше никого. По этическим вопросам, наша компания разделилась на два лагеря». «А куда двинулся второй лагерь?» Сухо поинтересовался Петр Петрович. На его лице читалось явное нежелание принимать в общину новых членов. «В сторону Сочи...» «Куда-то на рыбную ферму, где форель выращивают. Они сейчас на вес золота», — вздохнул профессор. Его желудок мгновенно отреагировал на разговоры о рыбе с голодным урчением. Один с трудом подавил стойкое желание широко зевнуть и посмотрел Константину Семеновичу в глаза. «Сразу выкладывайте подробности, чтобы мы из вас информацию не вытягивали. Почему вы отделились? В чем был конфликт? Откуда вы вообще? «Чем занимались раньше?» «Да, да, конечно. Попростите, Нам нечего скрывать. Мы честные люди». Поспешно запромотал Сушкин. «Наши предыдущие компаньоны убили человека. Практически ни за что. Просто вышел конфликт на бытовой почве, и парня застрелили. Так сказать, бывший лидер. Человек очень суровый. Я бы добавил, жестокий. Волк он, а не человек. Зверь!» «За краюху хлеба горло перегрызет!» Внезапно вмешалась в разговор полная женщина лет сорока, стриженная под ежик. «И вас так просто отпустили?» пробасил Егорыч. Константин Семенович пожал плечами. «Ну, мы же не пленники. Компания у нас набралась разношерстная. Ехали из Кирова на двух микроавтобусах. Вот после того инцидента мы и сошли под Краснодаром. Ясно, а чем раньше занимались? Ясно, а чем раньше занимались? Напомнил предыдущий вопрос одинцов: Я заведовал музыкальным училищем Лариса Ивановна. Сушкин указал на тетку, которая трудилась главным бухгалтером в крупной компании. Вот эта прелестная леди по имени Анюта дизайнер, как сейчас говорит молодежь фрилансер. Представленная девушка чуть склонила голову в знак приветствия. Арарат давно смотрел на нее с особым интересом. Ему очень нравились такие худенькие, скромные, миниатюрные девицы. С тонкой бледной кожей и слегка испуганным взглядом антилопы. «А Гриша у нас школьник. Отличник. На золотую медаль шел». Хвалебно отрекомендовал Константин Семенович подростка. Как будто его оценки сейчас кого-то волновали. «Паренек смышленый, шустрый. Все схватывает на лету». Тощий подросток с большими отопыренными ушами и красными прыщами по всему лицу шарглун ногой и вяло поздоровался. «Здрасте». «Так вы к нам на совсем хотите? Или транзитом?» — уточнил пастырь. «Хотелось бы найти единомышленников, с кем получится связать свою судьбу на долгий срок и создать новое справедливое общество». «Ясно. Должен сразу предупредить, что свободных домов у нас нет». «Придется кому-то подселяться, если люди согласятся. Плюс в начале двухнедельный карантин». Нудно, как на совещании озвучил Петр Петрович. Для себя председатель все уже решил. Сушкин смахнул лба, с потевшие волосы. «Так официальная медицина заявляет, что признаки заражения проявляются спустя неделю, мы перестраховываемся». Безапелляционно отрезал пастырь. — Согласны. На все согласны. Работать, слушаться, все ваши правила соблюдать. Мы не конфликтные. Забар Лариса Ивановна, явно заискивая. — У нас решения принимаются коллективно. Ждите результатов голосования. — отчеканил Петр Петрович. — Товарищи, у кого-то остались вопросы? Тимур еще раз взглянул на изможденных путников. — Вы это, может, пить хотите или поесть чего? «Да, будем чрезвычайно благодарны за бутылку воды. Наши запасы несколько истощились по дороге». Обрадовался Сушкин простым человеческим ноткам в голосе Одинцова. «Я вынесу». Пообещал Флеш перед тем, как ворота закрылись. Спустя 20 минут в штабе собрались все, кроме часовых и мужиков, работавших на рисовых лугах. Пастырь объявил, что кворум набран, поэтому можно переходить к обсуждению и голосованию. «Ответственно заявляю, что я против этих чужаков. Чего они все к нам едут? Сидели бы у себя в Кирове или откуда их там принесло. Но помимо того, что они не местные, так еще и бесполезные. Скажите, какой нам прок от директора музыкального училища, бухгалтера, дизайнера и школьника?» «Людей еще толком не узнал, а уже ярлыками обвешал», возмутилась тетя Даша. От меня тоже не так много пользы. Я старая. Минуточку, не передергивайте. Вы стояли у истоков нашей, так сказать, коммуны. Ваше место незыблемо. Петр Петрович не закончил фразу и поперхнулся. Вот-вот, ты тоже в свое время в дранных брюках пришел. Забыл? Так ничего, приняли. Напомнила тетя Даша. В Хали-Бали она оказалась благодаря знакомству с Егорычем, а Быков считался основателем общины. Пока пастырь откашлялся и пил из кружки воду, слово взял Флеш. «Из пацана-разведчика сделаем. Старшего и тетку в работнике определим. А дизайнер... М -м, ничего такая смазливая. У нас есть парни холостые. Думаю, молодая симпатичная девка одна не останется». «Брат! Я на ней женюсь!» «Отвечаю, женюсь! Мне она сразу понравилась!» Весело откликнулся Арарат. «Работников хватает, а места и продукты ограничены. Если в этом году теплицы обустроим, кукурузу посадим, с рисовыми полями разберемся, тогда да, можем себе позволить дополнительных едоков принять. А пока я высказываюсь против. Нам главное — сохранить текущий коллектив». Категорично заявил Петр Петрович. «Койку найти не проблема. Ара один живет, гусь тоже. И ты, Петрович, между прочим». Ухмыльнулся Одинцов. «Нет, я все понимаю. Но будь они врачами или строителями, агрономами, людьми с военной подготовкой, в конце концов, это другое дело. От каждого нового человека должна быть польза нашей общине. Польза!» «Конкретная, прикладная, ощутимая! Нужны специалисты, работу которых мы делать не сможем, но эта четверка к ним не относится! Я хоть завтра сотню таких приведу! И что мы получим? Вот окажись они стоматологами или хирургами, к примеру! Я бы свой дом уступил и на улице в палатке спал, клянусь!» В ораторском искусстве пастор мог заткнуть любого среди присутствующих. Сказывался большой опыт в политике и административной работе. Он умел манипулировать данными, убеждать, устрашать, вбивать в голову электората одни факты, скрывая при этом другие. Народ призадумался. Гудение голосов с каждой минутой усиливалось. Большинство склонялось на сторону председателя. Однако Флэш не сдавался. Ты оцениваешь только по трудовой книжке, совсем не зная навыков. Дизайнер могла в прошлом на медсестру учиться. А директор музыкального училища в армии служить. Надо дать им шанс. Любое может приносить пользу. Тимур, послушай, это взрослые люди. Среди них нет раненых, коллег, беременных, грудных детей. Раз они до сих пор живы, то способны сами о себе позаботиться. Есть община гораздо крупнее и богаче нашей. Пусть к ним попросятся. А еще эта история про два лагеря как они решили отделиться по этическим принципам смешно же. Да вытурили их просто. Скинули, как балласт, вот и все. И теперь этот балласт ходит-бродит по округе, думая, к кому бы прицепиться и сесть на шею. Баста! Я предлагаю голосовать. Вопрос деликатный, так что на этот раз тайна. Она так честнее получается свое мнение выражать. Не бояться осуждения со стороны или еще чего. Тимур вздохнул и посмотрел на Соню. Она сидела в углу, покачивая малышку. Казалось, жена даже не слышала напряженной дискуссии. И ей было все равно, о чем они тут спорят. «Всем раздаю по такому маленькому листочку. Рисуем плюс за принятие этих людей. Минус против. Кладем бюллетени в ящичек. Арарат, будь добр. Отнеси листочки часовым». Воля изъявления народа прошло быстро, и пастор принялся подсчитывать голоса. «Минус, минус...» Минус, плюс, минус, минус, плюс, нолик. Воздержался. Мой это бюллетень. Раздался смущенный Бас Егорыча. Ясно, продолжаем. Листочки еще не закончились, но Тимур знал, что большинство высказалось против. Интересно, они понимают, что те люди за оградой погибнут. Не такого они склада, чтобы драться, воевать. Выгрызать себе место под солнцем. Так что же, их за это на смерть обрекать? Тайное голосование, чтоб тебя. Моя хата с краю. Вот как это называется. Арарат точно прочитал его мысли и тяжело вздохнул. А Большинство не решало смотреть Одинцова в глаза. Только тетя Даша похлопала его по плечу и попыталась приободрить. Хороший ты парень, но мало вас таких. Итак, вопрос закрыт. И знаете, я на сто уверен, что на нашем месте они поступили бы аналогично. Пойду объявлю им коллективное решение. Обожди, я сам переговорю. Одинцов покинул штаб и медленно побрел к воротам. Гусь с наблюдательной на вышки глянул на приятеля. Флэш отрицательно покачал головой. Он не мог пойти против остальных и силы заставить народ поменять решение. Эта база ему не принадлежала. Одинцов сделал все, что в его власти. Он поступил по совести. Казалось, нечего себя винить. Но гадкое чувство все равно разъедало душу. Тимур вышел к бродягам. «Сейчас мы не готовы вас принять. Мало ресурсов». Большинство проголосовало против. Подросток с досады пнул камень. Бухгалтерша отвернулась, и что-то проворчало под нос. Дизайнер Анета безвольно опустила руки, поникнув всем телом. И только с ушки нашел себе силы улыбнуться. Спасибо. Все равно большое спасибо, что выслушали нас. Нет так нет, судьбе виднее. К югу стоит ферма заброшенная. Не санаторий, но хоть какая-то крыша над головой. Рядом пруд. Там рыба водится. Я вам снастей собрал. Лески, крючки, поплавки, грузила. Удилища сами смастерите. Одинцов бросил коробку. Константин Семенович поймал подарок и почтительно поклонился. Благодарю. Мы вам чрезвычайно признательны. Не сочтите за наглость, но вынуждены попросить у вас еще одну бутылку воды. На дорогу, так сказать. День сегодня выдался жаркий. Решим вопрос. Когда квартет отверженных отправился искать другое пристанище, Одинцов, хмурый как осенняя туча, вернулся домой. Чуткая Соня сразу заметила неладное и ласково обняла его за шею. «Не дали тебя выспаться, мой хороший». Подремли сейчас, а я с Надюшкой погуляю. А, не, без толку, не усну уже. Они ушли. Робко и даже чуть виновато спросила супруга. Ну, естественно. Их же не пустили. Почему ты так за них заступался? Ты же их не знаешь. Одинцов задумчиво теребил стальной браслет на правом запястье. Когда-то давно один человек в армии сказал, что я неплохо разбираюсь в людях. Мне тоже так казалось. Пастор записал их в неудачники. Бесполезный биомусор по нынешним временам. Я уверен, что он ошибся. Эти люди могли пригодиться общению в свое время. Но сегодня победили эгоизм, страх и жадность. Прости, я поставила им минус. Тимур замер, внимательно разглядывая большой сучок на деревянной стене. По плотно стиснутым зубам Соня поняла, что муж злится. Ты вправе считать меня трусливой, жадной эгоисткой. Но я сделала так, как посчитала нужным. Нужным кому? Ей. Соня указала на ворковавшую в кроватке малышку. Любой новый человек для меня — это потенциальная опасность. Из-за глупости или неосторожности он может принести сюда чесотку. И тогда все рухнет, понимаешь? Такие я могу клеще зацепить на вылазке. Нет, ты другой. Ты чувствуешь ответственность передо мной, Надей. В первую очередь, это заставляет тебя быть сто раз осторожнее. А эти незнакомцы отвечают только за себя. Этого мало? Да, иногда мало. Когда родилась Надюша, я стала по-другому смотреть на вещи. Материнский инстинкт – сложная штука. Но ради ребенка я готова запереть нашу базу на десять замков и никого не подпускать сюда на ракетный выстрел. Я ненаемная дурочка и не понимаю, что эти люди могут погибнуть без нашей помощи. Так оно и будет. Да, но я к этому готова. Я принимаю это ради нее. Все лишь для того, чтобы наша дочь выросла здоровой. Не удастся вечно держать ее в этом аквариуме. Рано или поздно Надя выйдет за периметр. Ты не сможешь защищать ее от опасности всю жизнь. Смогу столько, сколько потребуется. «Поэтому я и нарисовала этот чертов минус. Да, совесть терзает меня, но я потерплю. Ради дочери». Тимур встал, обулся и надел перчатки, не глядя на жену. «Что сделано, то сделано». Большинство решило. Воля народа. «Куда ты идешь?» «С гусем перетереть». «Хочу съездить одно место проверить». «Тим?» «Что?» «Ты меня теперь меньше любишь?» Нижняя губа Сони чуть дрогнула а ямочки на щеках окрасились румянцем. Не меньше. Просто лучше тебя узнал. Глава девятая. Консервы. Бобер старший склонился над гудящим чайником. Первые пузырьки поднялись на поверхность. Легкий пар уже струился из носика. Стоило воде только закипеть, как Тарас Романович тут же выключил газ. Экономия. Пока в заварнике разбухали чаинки, Бобров насыпал в вазочку горсть лимонных карамелек. Илич, сделай радио погромче. Двенадцать, мабуть, новости забрякают. Историк подошел к окошку, где стоял древний радиоприемник с длиннейшей антенной, и покрутил колесико. На кухне заголосил Киркуров. «Это перебор! Приглуши, а то пятнисты на дискотеку сбегутся!» «Я думаю, им не до танцев», — заметил историк. Бобер-старший разлил по кружкам чай. «Тут от человека зависит». Одни в тоске и скорби тухнут, а вторые на всю катушку остаток жизни проматывают. «Я бы так не смог». Михаил Ильич задумчиво подпер кулаком бороду. Музыка стихла. После короткого приветствия доктор принялся зачитывать федеральные новости. Он торжественно заявил, что авария на Волжской ГЭС ликвидирована и электроснабжение региона восстановлено. Затем сообщил, что правительственные войска ведут бои с отрядами сепаратистов на Дальнем Востоке, а поезд, доставлявший рыбу из Архангельского Москву, разграбили под Ярославлем. «Разваливается страна». Бобров черкнул спичкой и закурил. «Не так страшно, что инженерные штуки из строя выходят. Это еще можно починить, подлатать. Между усобица, вот что пугает. Каждый хочет кнюськом быть на своем болоте». Все начинают о независимости рассуждать, как будто так легче выжить будет. «Эгоисты проклятые! Сепаратисты, не понимая, что сейчас особенно важно вместе держаться! Вместе!» Тарас Романович додрожа стеснул пальцы в кулак, а затем обреченно махнул рукой. Куницын разделял взгляды приятеля, но вместе с тем понимал, что это естественный ход истории. «Подобные сценарии мы уже много раз проходили». Без сильной руки начинается разброд и шатание. «Вот именно! Хозяин стране нужен! А этот чрезвычайный комитет... фу, Клоуны и балаболы! Популисты-анонисты сегодня одно трендят, завтра другое! А по факту никто ни за что не отвечает!» Эпидемия привела к деградации вертикали властей. Дымилась на Кавказе, расшатывался Дальний Восток, накалялась атмосфера на Урале. Сил федерального центра не хватало, чтобы контролировать все регионы. А про вакцину опять ни слова. Историк кашлянул от едкого дыма дешевых сигарет. Приходилось терпеть. Не запрещать же хозяину курить в собственном доме. А что они скажут? Что опять провалились испытания? Очередной десяток подопытных ушел в мир иной от остановки сердца или отказа печени? Уж лучше пусть молчат, чем впустую балаболят, как в начале. Когда буря чесотка только набирала обороты, власти бодро отрапортовали, что изготовят лекарство в течение месяца. Не получилось. Тогда сроки разработки отодвинули до трех месяцев. Опять не получилось. Сейчас прошло уже почти полгода. Население вымирало, а вакцину такие не создали. Клещи-убийцы оказались на редкость живучими. Никто не знал, откуда взялись эти паразиты. Вернее, эксперты не могли прийти к единому мнению. Одни обвиняли во всем американские лаборатории, которые якобы вывели клещей мутантов в качестве биологического оружия и допустили утечку. В политике США тут же принялись катить бочку на китайцев. Ряд ученых выдвинул гипотезу, что неизлечимая чесотка пришла из индийских трущоб. Нашлись и те, кто связал появление суперклещей с аварией при строительстве АЭС в Нигерии. Радиационный всплеск мог привести к мутации паразитов в теле диких шимпанзе с дальнейшим распространением на человека и остальные виды. Неуверенно заявила международная группа микробиологов. Впрочем, эта версия имела меньше всего сторонников. Эксперты спорили между собой до пены у рта, а затем духли, как и все остальные. Коварная болезнь перехитрила человечество. Она подкралась незаметно, никак не проявляя себя в начале. Первую неделю бурая чесотка протекала бессимптомно. Затем на коже появлялись розовые пятна. Люди принимали их за аллергию и не обращали внимания, продолжая распространять паразитов. Через два месяца пятна начинали зудить. Зараженные шли к доктору. Тот выписывал мазь от чесотки, но она не помогала. А драгоценное время утекало в песок. Когда ученые поняли, с чем столкнулись, пятнами покрылась уже половина населения земного шара. Животные тоже не избежали этой участи и пошли под нож. Власти приказали утилизировать всех, начиная от комнатных собачек и заканчивая цирковыми слонами. Глупо, жестоко и слишком поздно. «Выключи уже этот матюгальник, тоску нагоняет!» Вспылил бобров, едва сдерживаясь, чтобы не запустить радиоприемник тапком. Куницын поднялся и щелкнул кнопкой. «Тебя не поймешь. То громче, то выключи!» Я тебе пульт дистанционного управления, что ли? Новости закончились. И шабаш. Эх, не могу я слушать, как они про любовь поют до да про счастье. Какое тут нахрен счастье? Ты им предлагаешь похоронный марш круглые сутки играть. Историк отхлебнул чая и потянулся за карамелькой. Людям нужна надежда. Для многих, кроме этих песен, может, и радости никакой не осталось. Не жили хорошо и нехер привыкать. Отмахнулся Бобров. Следом хлопнула железная дверь и послышалась возня в прихожей. «Кто там?» «Я!» Шалопковая! заржал Тарас Романович, подловив сына. Бабер младший вошел на кухню, улыбаясь во всю ширину морды. «О, пошли шутки за триста! Аншлаг-аншлаг по радио передавали?» «Новости передавали. А Владик с Хабаровском отколоться хотят. Адмирал там бойкий появился, воду мутит». И чё? Это же Дальний Восток, Камчатка, Сахалин. Ты представляешь, какие там ресурсы? Рыба, крабы, продовольственная безопасность страны. Да и похрену. Нам все равно не перепадёт. Сами прокормимся. Я там никогда не был. Да и в хорошие времена крабов их не ел. Зевнул Витька. Батя строго наморщил лоб, но решил не вступать в геополитическую полемику с пустоголовой шпаной как иногда отзывался о сыне. «Лично меня волнуют более насущные проблемы», — продолжил младший Бобров. Курево закончилось. Вот это беда». «На». Тарас Романович протянул открытую пачку. «У тебя сколько?» «Это и еще две». «Не густо». Витька повесил карабин и стянул перчатки. «Рыбы подкоптим, в город свезем на базар и купим табачок». Когда разговор зашел о поездке, Михаил Ильич сразу забеспокоился. «Я тоже хочу на рынок выбраться. Мне Юлька целый список приготовила. Рыба, город, базар. К тому времени мы скорим последние. Не, я хочу сегодня консервы поискать. Идем». Отец задумчиво и степенно почесал круглый живот. Консервами они между собой теперь называли заброшки. Дома, фермы, машины. Все, что вскрывалось в поисках Хабара, А мародерство и статьи в Уголовном кодексе плавно трансформировалось в ремесло и профессию. Опасную, зато доходную. «Сегодня не хочу. Я и без курева посижу пару дней, не посинее, А может, вообще брошу». «Да ладно!» — согогатал Витька. «Тридцать лет курил, и вдруг бросишь!» «Захочу и брошу!» — с вызовом ответил батя. Не тебе, щенок, меня на слабо брать. Бабер-младший примирительно поднял руки. Ладно, не хочешь, я Санька возьму. Или лучше Юльку, пусть опыта набирается. Михаил Ильич, отпустите ее со мной, а? В родственники набираешься, паршивец. Ты смотри, я тестем строгим буду. От меня блинов не дождешься. Да и у Юльки характер сложный. Это тебе не ложки на хохотушки. Ага, в курсе. Только я не жен... Да ты не думай. Так-то я не против вашего союза. С без бесцеремонностью перебил Михаил Ильич. Только приданного богатого не жди, женишок. Могу учебниками по истории 7 по одиннадцатый класс выдать. Почти новые. Спасибо, у меня где-то свои валяются со школы. Хм, ну... Но... Пару томов Карамзина накину. Но это максимум, учти. Пошутили и хватит. Поднявшись, крякнул Тарас Романович. «В какую сторону собираешься?» «Вокруг новотиторовки поблуждаем». «По Ельскому пройдемся». «Да знаю я. Вглубь не полезу». «Так, на окраине только». Предугадывая слова бате, пообещал Витька. «Твоя башка тебе и думать», — буркнул Тарас Романович. Витька быстро собрался, опасаясь, что отец может передумать и загрузить работу до вечера. Через пять минут он уже стучал подошвами по тротуарной плитке. Приятели снова усили за стол. Не боишься за него? Станешь запирать, только хуже будет. Он уже здоровый взрослый мужик. Двадцатник стукнул. Дерзкий, конечно, но совсем не дурак. Меру знает. Да и коль судьба, то и ложкой супа захлебнешься. Это верно. Но я Юльку за периметр без себя не отпускаю. Сравнил. Девку я бы тоже в хате держал. Тарас Романович и Михаил Ильич вновь принялись перематывать кости политикам, обсуждать истории и всякий раз возвращались к теме вакцины. В это время, Витька, обдумывая маршрут, остановился возле домика на дереве. Таран, погнали консерву скрывать! Я дежурю! откликнулся из кворечника Сашка. Бобров скривил кислую мину. Так подменись! Куницу попроси. У нее свои дела. Давай завтра! Да завтра у меня сигареты закончатся. Все к лучшему. Ты в спаррингах третьему раунду как паровоз пыхтишь. Завязывай с куревом дыхалку тренируй. Уличных драках долго не бывает, а меня точно. О чем спорите? Ульяна с двумя ведерками воды приблизилась к наблюдательному посту. Да вот, пытаюсь Сане за консервами вытащить, а он не хочет. Может, меня возьмешь? Предложила Ложкина, не вначале растянув верхнюю пуговицу на рубашке. Тебя мамка не отпустит. А если отпустит? С легким вызовом ответила девушка. Бабер младше сунул руки в карманы штанов, вальяжно переступая с ноги на ногу. Да? Ну, иди спроси. Кулька направилась к дому такой походкой, что парни зависли на ее фигурке. Слышь, витек, ты чего? Она даже стрелять не умеет. Тебе батя потом так всыплет, если узнает. Чего узнает-то? «Ты ей поверил! Тетя Лена, как курица, своих цыплят от себя не отпускает. Никуда она не пойдет!» Но вскоре Олька вернулась в спортивном костюме и с рюкзаком. «Мама сказала, можно, если недалеко. Мы же тут рядом». «Можно?» – недоверчиво переспросил Бобров. «Так идем или нет? Долго топтаться будем?» – внезапно заторопилась Ложкина. «Мы на машине?» «Ножками!» Бенза мало осталось. Пошли, коль не шутишь. Витька поправил рацию и подмигнул тарану. Счастливо оставаться. Молодой коттеджный поселок Весна вырос на месте бывших совхозных полей и стоял в укроном закутке, окруженная со всех сторон лесополосой. Парочка вышла за ворота, свернула с дороги и пошла напрямик через луг. Витька заметил, что Улька едва за ним поспевает. «Это не прогулка по парку». В нашем деле приходится быстро шевелиться. Волка ноги кормят. Ты же не волк, а бобер!» Хихикнула подружка. «Сейчас, волк. А будешь спорить, то покусаю. И вообще, если хочешь вернуться назад, меня слушайся. Скажу «беги» — значит «беги». Скажу «молчи» — язык проглоти». «Ух ты, какой строгий! Сразу взрослее кажешься!» «Улянка, я не шучу. Мы не в супермаркет замороженным. «Сейчас хоть малеха поспокойнее стала, а вот раньше за банку сары башку отстреливали». «Все, поняла. Буду слушаться, как по девочка». Прошло полчаса. Впереди уже виднела старая дорога, примыкавшая к Ейскому шоссе. Ветер усилился. Он прижимал к земле разросшуюся траву и заставлял путников закрывать глаза от пыли. Внезапно раздалось грозное рычание. Три пестрых лохматых пса неслись на них большими прыжками». Витька присел на одно колено и прижал карабин к плечу. «За мной встань, живо!» Прогремело пять выстрелов. Две собаки с предсмертным визгом распластались на брюки. Третья резко развернулась и бросилась в обратную сторону. Расплодились, суки. Дохнуть же от клещей должны. А такое ощущение, что их только больше становится. Не удивлюсь, если у этих двор иммунитет к заразе выработался. Кто вырос на помойке, тот часотки не боится. Бобер-младший быстро перезарядился. Он израсходовал всю обойму. И, окажись, третья псина посмелее, это с ней пришлось бы драться ножом. Так себе начало вылазки. «Страшно было?» «Очень», – призналась Ульяна. «Не думала, что они вот так резко выскочат, как волки озверевшие. Дальше пойдешь или назад домой?» Ложкина колебалась несколько секунд, но дерзость молодости пересилила шепот инстинкта самосохранения. Идем. Парочка пересекла дорогу, которая разрезала поле и тянулась к шоссе. По обочинам росли молодые, но уже высокие тополя. Укрывшись за ними, путники продолжили маршрут. «По асфальту уже быстрее!» Ойкнула Ульяна, запнувшись об очередную кочку. «Там мы как на ладони. А здесь, за деревьями, сложнее врасплох застать. Можно воды попить. Рановато для привала». Нахмурился Витька. «Ладно, только быстро». Через десять минут парень поднял указательный палец и остановился. Слышишь? Там, в нашу сторону идут. Бобер младший не ошибся. Спрятавшись возле обочины, они вскоре заметили трех человек без перчаток. Мужик толкал по дороге магазинную тележку с тюками зимней одежды, обуви и плотным одеялом. В одной из сумок брекало что-то стеклянное. Рядом шла закутанная в платок женщина, держа за руку девочку лет десяти. Что будем делать? Затаило дыхание Улька. Я разберусь, а ты не высовывайся. Витька вышел из засады, перегородив дорогу. Глава семейства покорно вытянула руки вверх, а тетка заголосила: Не трогайте нас, пожалуйста, не убивайте, у нас ничего нет. Грязные лохмотья и потрепанный вид указывали на то, что бедолаги давно потеряли крышу над головой. Витька, удерживая мужика на прицеле, крикнул в ответ: Идите, идите! «Я вас не задерживаю, только контролирую». Незнакомец со мной взялся за поклажу. Преднее колесо магнитовской тележки противно заскрипело. «Слышь, ты тачку смажь чем-нибудь, вас за километр слышно». Тот угрюмо кивнул, стараясь не глядеть виски в глаза. Его жена затравленно сгорбилась, сжалась и уставилась в землю, ближе притянув к себе худенькую чумазую дочку. Лишь у этого маленького человечка во взгляде еще светились слабые искорки жизни. В отличие от родителей, она не осознавала или просто отказывалась верить в их обреченность. Когда бездомная троица отдалилась, Улька сочувственно пробормотела. Ужас. Как представлю себя на их месте, хоть вешайся. Сначала один умрет, потом второй. А девочка, мне кажется, последней. У нее глаза самые живые, заметил? Я больше за папашей следил как бы тот фортель не выкинул. Мы как-то с батей похожую семейку встретили, только с двумя детьми. Разошлись миром, никаких претензий. Все на вид адекватными показались, а через неделю нашли их трупы в запертой хате. Сына с дочкой, видать, родители во сне стрельнули, а затем себе мозги вышибли. Жесть, вы не рассказывали. Зачем вас этим грузить? Такое стараешься забыть поскорее. «Вообще нельзя этим башку забивать. Значит, чокнешься точно». Через четверть часа они вышли на Еское шоссе, чуть севернее станицы Новотитаровской. Отсюда уже хорошо просматривались крыши домиков и похлаженным пластиком. Опять чья-то хата сгорела. Тут это часто? Постоянно. То бомжи бухие запалят, то уроды всякие специально поджигают. Бобер-младший достал бинокль и долго изучал окрестности. Порывы ветра трепали Улькина волосы, отчего она повернула спиной и обхватила себя руками. «На трассе ничего нового, жаль. Нам иногда свежие брошенные тачки попадались. Сегодня не фартит». Приблизившись к станице, Витька указал на остов сгоревшей легковушки с оплавленными колесами. «Тойота постапокалипсиса». Так Батя ее назвал. «Она тут что-то вроде памятника, уже второй год стоит». «Мы будем прям дома вскрывать?» «Нет, вишни через забор тырить!» Раздраженно процедил Бобров. «Не злись. Я же первый раз в этом деле. Неопытная». С робкой и ответила Улька. Думала, может, только разведаем. А Витька посмотрел на мягкие губы, чуть сдернутый носик, черные брови над выразительными глазами и передумал сердиться. На Ульяну он выстраивал далеко идущие планы, как и на ее сестру Лиску. Впрочем, Юльку Куницыну тоже со счетов не списывал, хотя ее первый номер проигрывал фигурам Ложкиных. Держись позади. Ты, мои глаза на затылке. Предупреждай тихо, но четко. Поняла, поняла. Станица выглядела так, будто здесь недавно шли бои. На заборах виднелись следы от пуль. Ветер гонял пепел между сгоревшими домами. Часть улиц перекрыли баррикадами из машин. Но тяжелые сражения остались в прошлом. Теперь и некому стало воевать. «Ой, как тут мрачно! И фу! Ну и вонь!» Ульяна зажала пальцами нос. Кто-то неспешно разлагался поблизости, отравляя воздух жутким смрадом. «Тише, я нашел!» «Витька Казамер возле забора из покосившейся штакетника!» «Перелазь, я помогу!» Они забрались в чужой двор и быстро обошли вокруг дома. Всё указывало на то, что жилище вместе с автомобилем под навесом давно брошены. «Сначала эти консервы вскроем». Бобров достал из рюкзака короткую фомку и врезал по стеклу Форда. Сигнализация не сработала. Аккумулятор давно умер или вовсе отсутствовал под капотом. Но запчасти не слишком интересовали Бобра. Он залез в салон и обшарил бардачок со всеми возможными закутками. «Есть! Не зря пришли!» Ложкина разочарованно посмотрела на трофей, которым радостно потрясал Витька. «Мы что здесь, ради пачки сигарет?» «Знаешь, мы иногда вообще с пустыми руками возвращались. Целый день протопаешь, и все толку. Тут хоть что-то». «Но для тебя да. Я же не курю». «Вот и правильно. Я тоже брошу. Наверное». Минут через пять Витька вылез из внедорожника, разжившись еще складным ножиком и упаковкой батареек. «Теперь домом займемся. Дверь на вид прочная. Через окно зайдем. Разбивать?» «Столько шума наделаем». Ольку заметно трясло. Ее пугал каждый шорох, пролетавший мимо бумажки. ведь когда достал из рюкзака толстую отвертку. «Не, есть другой метод. Батя научил». Пришлось повозиться с рамой, но зато проникли внутрь потихому. «Матерый тут охотник жил. Не дом, а просто!» Присвистнул от удивления бобер. Со стен на них смотрели головы кабана, оленя, волка, лося, рыси, сайгака. Здоровенная медвежья шкура растянулась на полу в гостиной. Повсюду стояли чучело животных и птиц. Пахло пылью и спертым горьковатым воздухом. «Давай сначала кухню проверим». «Не зря у тебя фамилия Ложкина. Только о жратвей думаешь». Витька улыбнулся своим мыслям, сохраняя серьезное лицо. Они осмотрели все ящики, но кроме трех тощих тараканов ничего не обнаружили. Улька расстегнула замок на Олимпийке. Душно, дай воды. Мы обычно на обратном пути пьем, чтобы не приспичило в самый неподходящий момент. Все равно дай. Они чуть расслабились. По крайней мере, о буря сейчас можно было не беспокоиться. Клещи-убийцы по всей своей неуязвимости в теле носителя имели один значительный изъян. Во внешней среде паразиты могли прожить не больше суток. Даже одежда зараженных через 24 часа считалась условно безопасной. Так заявляли ученые. Хотя сложно было найти человека в своем уме, который согласился бы надеть вещи после пятнистого. «Судя по слою пылюги, все клещи здесь давно передохли», – отметил Витька. Они обошли первый этаж, затем второй. Заглянули на чердак. Но поживиться оказалось нечем. Черт! У этого мужика по любосу богатый арсенал хранился. Если у меня батя, простой охотник, пять стволов держал, то у этого на целый оружейный магазин, наверное, припасено было. Что поделать, все увез с собой. Сука! Бобров со зло пнул стенку и тут же услышал странный глухой звук. Вить, успокойся! Еще ногу сломаешь, как я тебя домой потащу. Погоди. Он стал осторожно простукивать подозрительное место. Слышишь, где-то моя отвертка? В стене обнаружился тайник, так ловко замаскированный, что даже глядя в упор, никто бы не догадался. Бобров вскрыл дверцы и достал два новеньких карабина с сотни патронов в коробках. Твою дивизию, Улька! Вот это пруха! Грамотно сделано! «Мужик тут нычку оставил, на случай возвращения». «Чуйка у меня, слышишь? Чуйка!» Ложкина захлопала в ладоши. «Молодчина, знал, куда пинать!» Но бурную радость без церемона прервал грохот выстрелов. Парочка рухнула на пол за столик. «Ой, Витя, что делать?» «В комнату живо!» «Да ползком, дура, ползком!» «Башку опусти, жопу прижми!» «На животе давай, на животе!» Они пробрались в спальню и прижали спины к глухой толстой стенке. Раскатистая автоматная очередь повторилась. В этот раз в ответ дважды громыхнуло из ружья. «Из калаша, кажется, «Не по нами, ладно?» «Да отпусти, ты задушишь!» Витька выбрался из объятия Ложкиной, которая со страху вцепилась в него как утопающая. С минуту они просидели без движений. Перестрелка продолжалась. Пока ни одна из сторон не могла взять верх. «Назад нельзя!» Заметят, разбираться не станут. У нас пушек на троих, а стрелять я один умею. Мы ж не знаем, сколько их там собралось. Не хочется под раздачу попасть. Здесь через окно, вылезаем на задний двор и огородами свалим. Ага, только быстрее. Мамочки, я не хочу умирать. Пробормотала Улька стиснув колени: Никто из нас не умрет. Они между собой разбираются, главное внимание не привлекать. Тихо, молча уходим по-английски, поняла? Ложкина кивнула, стуча зубами. План сработал. Парочка выбралась на улицу, перелезла через ограду к соседям, затем на дорогу и пустилась рысью подальше от перестрелки. Остановились они только в поле, отбежав с километр от станицы. Олька присела на корточки, держа за ноющую печень. Витька тоже хватал ртом воздух. «Да, прав таран, бросать надо курить. А мне бегать по утрам для фигуры полезно». «Но фигура у тебя очень даже красивая». Неловко обронил комплимент Бобров. «Спасибо. Теперь домой?» «Ага. Придется сделать крюк. Севернее пойдем, чтобы случайно с этими ворошиловскими стрелками не пересечься. Там дальше поля сплошные, места спокойные». Бобров поправил рюкзак с трофейными карабинами и патронами. Ноша тяжелая, но приятная. Больше часа они шли без остановок, как вдруг впереди показались несколько домиков. Витька забавил шаг, приглядываясь к незнакомому месту. Хуторок какой-то. Меня, если честно, в эти края не заносило. Мы с батей чаще возле Динской консервы искали. В смысле? Мы заблудились? Не паникуй. Дорогу я найду. Просто место новое интересно разведать. Ведь тебе не хватило? Зачем под пули лезть? Началось. Поэтому я и хотел с Саней пойти. Он бы тут не ныл. Алошкина обидчиво поджала губы и уперлась руками в бедра. «Это я, ною. «Да я чуть от страха в том доме не умерла. Палец себе прокусила почти до крови, лишь бы не закричать!» «И не закричала!» «Ладно, все, ты реально молодец. Для девчонки очень достойно держалась. Вернемся, медаль тебе выпилю. Ну и карабин подарю. Честно, свою долю заработала. Он знаешь, сколько стоит. Только продавать не советую. Сейчас любое оружие, как риоритетное бухло, с каждым годом только дорожает. Похвала взумела действие. Заметив, что Олька чуть успокоилась и приободрилась, Витька продолжил. «Только давай этот хуторок осмотрим. Да, я уверен, там вымерло все. Глушь такая. Домов 10, не больше. Просто мимо пройдем. Но хочешь я сам, а ты здесь подождешь. Я? Одна и без тебя? В поле? Ты дурак совсем? А вдруг собаки? Мне что, на березу-то лезть?» «Ну да». Невозмутимо кивнул Витька. «Я бы так сделал». «Все, пошли, куда скажешь. Но я тебя не на шаг». Ответ вполне устроил Боброва. Они прошлись по единственной улице. Никаких признаков жизни. Странная тягучая тишина окутывала это место. Даже ветер стих. «Я же говорил, глухомань. Потом с батей сюда заскочим. Прочешем все основательно». В погребах пошарим. Всякое здесь люди погреба держали. На машине только надо. Сегодня я так, несерьезно хотел прогуляться. Чисто за куривом. Несерьезно, говоришь? когда нас чуть не перестреляли. Такое редко бывает. Обычно мародеры друг друга не мочат. Только если местные пальнут. Обожди. Давай-ка сюда заглянем. Чуйка моя оживилась». Бобра-младшего привлек светлый саманный домик с хлипким забором. Окна закрывали синие деревянные оставни. Древний шифер на крыше местами порос мхом, а на дубовой двери висел ржавый амбарный замок. Во дворе, кроме старой кривой вишни, парочки яблонь и травы ничего не росло. А «Рухлядь какая! Что тут ценного может храниться? Фарфоровый бабушкин сервис? скривила губы Ульенко. «Или блок сигарет, припасенный дедом». Не судя о книжке по обложке. Витька отворил ставни, заглянул через стекло и отшатнулся. Тфу ты! Ладно, идем. Не надо тебе на это смотреть. Парень потянул Ольку за руку, но она неожиданно уперлась. Чего там, Вить? Да постой, чего увидел? Два трубака, вот чего, повешенные. Высохли, как мумии, даже глаз нет, только черные дыры в башке и волосы почти все вылезли. Точно хочешь увидеть? Фу, нет, конечно. Но странно, почему дверь снаружи закрыта. Вон же замок. А может, они повесились от того, что их заперли? От безысходности? Чушь. Окно выбили кочергой. Ой, да. Бобер-младший с подозрением уставился на зловещий дом с висельниками. Расследовать сейчас некогда. Домой еще топать и топать. Но только он направился к калитке, как за спиной раздался истошный виск ульки. На соседнем участке в шаге от забора возник незнакомец. Стоять! «Руки поднял, башку снесу!» Заорал Витька, сам перепугавшись от неожиданности. Мужик был раза в два старше, но карабин в руках легко нивелировал разницу в возрасте. Человек с любопытством рассматривал Чужаков холодными водянистыми глазами. Он вальяжно уперся ладонями в ограду, задержал взгляд на побледневшем лице Ульяны, едва заметно улыбнулся уголкомерта, а затем повернулся к Витьке бобер младше застыл с красной мордой и с потными волосами. Точно минуту назад вышел из бани. Повисло молчание. «Добрый день, молодые люди. Там брать нечего. Даже хлебной крошки не осталось. Я последнее доел». Меланхолично сообщил незнакомец. «А мертвецы? Что мертвецы? Это вы их?» Витька пытался говорить низким грозным голосом. Но тот предательски сорвался и дал петуха. «Глупость какая!» «Сунуть голову в петлю — это их собственный выбор». Ложкиной тоже захотелось что-нибудь сказать, и она брекнула первое, что пришло в голову. «А замок на дверь вы повесили?» «Я». «А зачем?» «Чтобы вы спросили». И мужик откровенно издевался над незадачливыми мародерами. Винтовка в руках противника его совсем не смущала. «Сколько здесь еще людей живет?» Бобров шагнул вперед, рассчитывая на напугать незнакомца, но тот не шелохнулся. «Я перепись не веду. Одни уезжают, другие приезжают». «Слышь, ты клоун, что ли?»